Глава 18. Обожаю детективы. Без 10-12 вся компания была в сборе. Даша со Стасом, Оля, Денис и Игорь Крузенштерн. Даша накрыла стол в большой комнате. Она с самого утра испекла два больших пирога с антоновскими яблоками. Все-таки за чаем приятнее разговаривать. И потом она помнила, что капитан Крашененников как-то хвалил ее пироги, А она это любила. Ровно в двенадцать раздался звонок в дверь. Даша побежала открывать. «Петька!» – заорала она. На пороге рядом с капитаном Крашенинниковым стоял Петька, живой и с виду вполне здоровый. «Петька! Петька!» – кричала Даша. Она хотела броситься ему на шею, но капитан не позволил. «Что ты, дадя, Осторожнее! Он же у нас раненый!» Петька радостно улыбался. «Привет, старик, ты отлично выглядишь!» – кричал Стас. «Тебя что, уже выписали?» «Да, под мою ответственность!» – засмеялся Владимир Петрович. «Он там всех извел. Ныл и ныл, что он абсолютно здоров, что ему скучно!» «А почему к нему не пускали?» – спросил Денис. «Потому что вы бы всю больницу на уши поставили!» «Мы с заведующим отделением так решили!» «Да к тому же, боюсь, вам бы досталось от его мама под горячую руку!» И он подмигнул ребятам. Игорь Крузенштерн наконец пробился к Петьке. Они посмотрели друг другу в глаза и вдруг обнялись. «Спасибо, старик!» — растроганно проговорил Петька. «Ты наш человек!» Игорь закашлялся, чтобы никто не понял, почему у него на глазах выступили слезы. «О, да тут чаепитие готовится!» — воскликнул капитан да еще с пирогами. Дашкины пироги – это вещь, доложу я вам. Вот только одного прибора не хватает. Чувствуется, что нашего героя тут не ждали. Даша помчалась за чашкой и тарелкой для Петьки, и вскоре они уже пили чай, наслаждаясь пирогами. Лаврецкая, я от тебя не ожидал, кричал Игорь. Пироги потрясные. А ты эклеры с заварным кремом любишь? – тихо спросила Оля. Обожаю, – ответил Игорь. Тогда в следующую субботу соберемся у меня, и я накормлю вас эклерами. Только, пожалуйста, без криминала», – взмолился капитан, беря уже третий кусок пирога. Наконец, когда все наелись, капитан начал свой рассказ. «Ну что вам сказать, мы об этой структуре даже не подозревали, а создали ее люди могущественные, которые нуждались отнюдь не в деньгах, а в информации или же в определенном стиле поведения» некоторых людей, занимающих серьезные государственные посты. Вот один умный человек, кстати, по фамилии Гнатюк, и решил создать некую группу, которая занималась похищением детей. Причем в этой группе были только одни женщины, исключительно. К работе привлекли и мадам Гнатюк. Сам господин Гнатюк был единственным мужчиной в этой группе и к тому же успел сделать себе пластическую операцию. А у мадам Гнатюк возникли некоторые осложнения медицинского характера, ей требовалось немного подлечиться, прежде чем делать операцию. Но они же были нормальные люди, экономисты, проговорил Петька. Почему? Потому что попытались заняться коммерцией, полагаясь на свои экономические познания, и прогорели. Здорово прогорели. Вот тогда-то Гнатюку и пришла в голову мысль о подобной боевой группе. Кого там только не было» и преподавательница музыки, и портниха, и повар, и даже одна артистка. «Ангелина!» – воскликнула Оля. «Именно!» «Дядя Володя, но если Ангелина была бандиткой, то кого же они собирались похитить?» – замиранием сердца спросила Даша. «Тебя, красавица, тебя!» «В компанию, где работает твоя мама, вложены бешеные деньги. На Сашу собирались нажать, чтобы оказать воздействие на генерального директора». Впрочем, это вам не интересно Так вот, если бы не вы, я хочу сказать, что даже в политике страны могли произойти некоторые изменения под воздействием такой вот структуры. Но почему у них были только женщины? — недоуменно спросил Игорь. — Потому что женщины меньше допускают случайных жестокостей. Вероятность того, что похищенные могут случайно пострадать, гораздо меньше и стресс меньше. Представь себе, Даша, вдруг просыпаешься в незнакомом месте, а вокруг тебя улыбающиеся женщины. Это все-таки не так страшно, как какие-то громилы с дебильными рожами. Ведь правда? Конечно. Да и похищать легче. Женщину, особенно красивую и хорошо одетую, мало кто испугается. Любой или любая с удовольствием с ней разговорится. «Я был прав. Я сразу угадал в Ангелине ту бабу», — воскликнул Стас. «А вы еще сомневались». «Так вот». У них поначалу все шло хорошо, удача им улыбалась. Еще бы, гениальная идея, похитили ребенка и воздействуют на отца. На выкупе таких не поймаешь, ибо цена нематериальна. И в милицию такой человек не побежит, ибо сам уже замешан в преступлении. И вдруг прокол с Леной. Но они посчитали это случайностью, решили, что в квартиру просто ворвались грабители, а Лена под шумок сама сбежала однако насторожились. И когда повариха, та, что в голубом плаще, заметила, что возле нее крутятся какие-то мальчишки, она решила не рисковать и ушла от вас. Она в свое время кончила школу КГБ, работала поваром в наших посольствах, а потом вышла на пенсию, которой ей никак не хватало. «Ну, что я говорил?» закричал Петька. «Точно, говорил», подтвердил Денис. Они забеспокоились, и вдруг эта мадам Гнатюк Нос к носу сталкивается с Петькой, да еще муженек ей сказал, что только что какой-то мальчишка звонил в соседнюю квартиру, где живет знаменитый адвокат. К счастью, дочку свою адвокат отправил учиться в Англию, а сам уехал с женой отдыхать в Испанию. Так что тут у них прокол вышел. Так вот, сопоставив все эти факты, она решила, что Петька может погубить все их дело, а они получали от своих хозяев огромные бабки. И она кинулась за ним. Кстати, как она сама призналась, ей было жутко в тебя стрелять. Вот рука-то и дрогнула. Так что, считай, ты второй раз родился. Дядя Володя, а эти соседи наши теперешние, они с ними не связаны? Абсолютно. Они даже не знакомы с гнатюками. Сняли эту квартиру через десятые руки. Так что, если бы гнатюки не оставили схему в столе, то... А, кстати, Петя... Как она попала к тебе в руки?» Петька густо покраснел. «Дядя Володя, понимаете, я услыхал в лифте подозрительный разговор насчет мамы-клиента. Я знаю, я теперь все знаю», — закричала Оля. «У нас в доме живет мама-пародиста Яблонского. Он тоже их клиент». «Ты хочешь сказать Грущевского?» — поправила ее Даша. «Да нет, Грущевский уже раскрученный, а Яблонского еще почти не знают». «Все-таки они странные люди», – пожал плечами Петька. «Со вкусом у них лажа, определенно. Певица Арина Родионова, певец Юрий Долгорукий, пародист Яблонский, когда есть уже Грущевский». «Да», – засмеялся Крашенинников, «но отсутствие вкуса законом не карается, хотя иной раз хотелось бы. И все же, Петя, как схема попала к тебе? Я ее украл», – вдруг резко заявил Петька. Залез к ним в квартиру и сделал ксерокопию. Зачем же ты полез к ним? Ты же знаешь, что это уголовное преступление. Победители не судят, вмешалась Даша. Судят? Еще как судят. Я, конечно, понимаю, что ты ничего там не взял, а проник туда, так сказать, в познавательных целях. Но чтобы этого никогда больше не было, запомни. А то я в другой раз не смогу тебя покрыть. Заруби это себе на носу. И вы все тоже. Но ведь благодаря этому раскрыли целую большую группу опасных преступников. Возмутился Игорь Крузенштейн. И потом, я в книжках разных читал, что милиционеры тоже очень часто нарушают закон в интересах следствия. Увы, увы, друзья мои. Но одно дело милиционер, а другое подросток. А вдруг ему, подростку, понравится лазить по чужим квартирам? Дядя Володя, закричал Петька, Вы что? Извини, я имел в виду не тебя, а абстрактного подростка в подобной ситуации. К сожалению, ситуация довольно жизненная. Но я же не абстрактный. Да, пётр ты вполне реальный, усмехнулся Крашенинников. Но все же этот вид деятельности должен быть забыт раз и навсегда. Кстати, в вашем детективном гнезду теперь крышка. Приезжает какая-то тетя Витя. Капитан глянул на часы, думаю, через час-полтора... Она уже будет здесь. Кирилл с Сашей поехали ее встречать, но поезд задерживается. Дядя Володя, еще один вопрос, последний. Зачем Эдуард Николаевич ездил в тот дом на Ленинском? Спросил Петька. А тут действительно совпадение. В этом доме живет знаменитый парикмахер и стилист Кругликов, а твой сосед с ним сотрудничает. Кругликов создал имидж твоей любимой певицы Арине Родионовне. Только и всего... «Столько и всего!» – рассмеялся капитан Крашенинников. Вскоре капитан уехал, а часа через полтора дверь квартиры открылась, и на пороге возникла женщина лет 60, невысокая, полная. Ее румяное круглое лицо обрамляли пышные седые волосы, серые лучистые глаза сияли весельем. За нею стояла Александра Павловна, а Кирилл Юрьевич внес в квартиру два огромных чемодана – Большой узел, коробку, перевязанную шпагатом, корзину с крышкой и здоровенный эмалированный бидон. «Вот, прошу любить и жаловать», — сказала Александра Павловна. «Это тетя Витя, Виталия Андреевна». «О, это что, все мои подопечные?» — улыбнулась Виталия Андреевна. «Нет, подопечные только я и вот он», — сказала Даша и показала на стаса, «А это наши друзья». «Ну тогда и друзья тоже будут моими подопечными. Обожаю, когда в доме много детей». Александра Павловна повела тетю Витю приготовленную для нее комнату. «По-моему, она славная», – заметила Оля. «Поживем, увидим», – хмыкнула Даша. «Может, она мягко стелет, а спать будет жестко». «Не похоже», – сказал Петька. «У нее лицо очень доброе». «Это еще ничего не значит», – с сомнением проговорила Даша. «Мы вот тут на днях старичка встретили в Олимпийской деревне». «Да, точно», — поддержал ее Стас. «У него лицо тоже доброе было, а таким злым оказался». «Ладно, мы, пожалуй, пойдем», — сказал Денис. «Правильно», — согласился Петька. «Вам тут надо без нас совсем разобраться. Пошли, Оля, мы с Крузиком тебя проводим, а потом...» «Погодите еще минутку», — с трудом проговорил Игорь. «Послушайте, вы меня что, приняли к себе или нет?» «Приняли», — хором сказали все. И Игорь зарделся от удовольствия. А когда они проводили Олю и остались вдвоем, Петька протянул Игорю руку. «Крузейра, больше у тебя проблем с математикой не будет». Вечером, когда Александра Павловна и Кирилл Юрьевич ушли, отдохнувшая с дороги тетя Витя с Дашиной помощью стала распаковывать вещи. Стас простился и ушел спать. Потом тетя Витя с Дашей сели в кухне выпить чаю с тетей Витиной вареньем из черемухи с малиной. Ешь, деточка, ешь, а на днях я вам шанишки испеку с этим вареньем. Позовешь своих ребятишек, пусть попробуют наши уральские лакомства. А еще я хочу тебе сказать, я вот понаблюдала за вами, вы со Стасом просто брат и сестра. Никакой промеж вами любви нету, правда? Конечно нет. Вот и слава Богу, а то хуже нет дела мешать молодым». И она весело подмигнула Даше. «Меня же именно с этой целью пригласила Сашенька». «Нет, что вы, уверяю вас», — закричала Даша, которой тетя Витя все больше нравилась. «И вообще, ты меня не бойся, мы с тобой подружимся, я вовсе не зануда. У меня есть только один ужасный недостаток». «Какой?» «Больше всего на свете обожаю детективы». Конец книги читала Алёнушка.